Умей стирать негативные воспоминания. Жизнь – это постоянное взаимодействие с окружающей средой. Окружающая среда – это множество людей вокруг тебя и множество событий вокруг. И да, взаимодействия иногда бывают конфликтными. Часто бывает, что случается какое-то событие, когда что-то пошло не так, и ты себя проявила не так, как хотел, само событие уже прошло, а в памяти остался с в е д и ты все вспоминаешь и вспоминаешь, и чувствуешь, что это воспоминание тебе мешает, не дает тебе вернуться к гармонии и равновесию. Оказывается, у тебя есть заложенная способность. Ты умеешь стирать воспоминания, очищать свою память от любых негативных воспоминаний. И это несложно. Нужно просто потренироваться. Итак, закрой глаза. н о т ы и себя собери свои негативные воспоминания в облако. Собирай, собирай. Видишь его? Все воспоминание целиком должно в м е с т и т ь с я в одно сжатое облако. Убедись ощущениями, что все воспоминание внутри о б л а к а а в тебе ничего от него не осталось. А теперь своим дыханием раствори это облако. Направляй каждый свой выдох в это облако и наблюдай, как облако от каждого твоего выдоха растворяется. д у в облако и смотри, как поток твоего дыхания растворяет его. Продолжай до тех пор, пока все облако не растает. в с ё Теперь проговори свой настрой и плыви дальше. Подбери что-то из текущих неприятных воспоминаний и потренируйся стереть его.